Глава 8 У домика Тимура Лорка замедлил шаг. Всего неделя прошла, как он был здесь, а все изменилось. Все погрустнело вокруг. Поредила роскошная крона раскидистой липы, опавшими листьями была усеяна не только земля, но и чурбаки, служившие стульями, и костер, превратившийся в грязное черное пятно, и синтетическая дорожка, убегавшая вглубь леса, Плавали листья в большой неожиданно чистой луже, равнодушно отражавшие скучные серые облачка и тревожно упроси небесных окон, из которых иногда выбрызгивало солнце. Лорка отодвинул бесшумно скользившую дверь и с удовлетворением убедился, что Тим еще не покинул своего уединенного жилища, и что заблаговременно обдуманный разговор с ним не придется откладывать. Лорка откашлялся чтобы привлечь к себе внимание, — в коридор выглянула Валентина. — Федор? Как хорошо, что вы прилетели! — Так уж хорошо! — Лорка переминался с ноги на ногу, ожидая, когда искрящиеся ворсинки пышного ковра вычистят и высушат его сапоги. — Конечно, хорошо! Да хватит вам топтаться! Проходите! Лорка прошел в гостиную и без опустился на изящный Хрупкий на вид дачный диванчик, усаживаясь напротив, Валентина засмеялась, показывая крупные жемчужные зубы. Этот диванчик всех пугает. Большие серые глаза Валентины следили за ним улыбчиво и приветливо. И от того, что в этих глазах не было даже самого легкого недовольства или обиды, Лорка с новой остротой почувствовал свою невольную вину перед этой женщиной. Ведь как-никак, а именно он разлучил ее с мужем, и, может быть, у него мелькнула мысль. Навсегда? Но он тут же и очень сердито поправил себя. Надолго, а не навсегда, надолго. Значит, напугала вас осень? Удираете? — спросил он вслух, стараясь отвлечься от своих непрошенных мыслей. — Да что вы! — откровенно удивилась Валентина. Мы любим осень, особенно я, даже вот такую, когда дождь, ветер и листья летят по воздуху. Сидеть у окна, слушать и смотреть на все это ведь правда хорошо. Лорка засмеялся. Он, уроженец солнечного юга, терпеть не мог ветреной и дождливой погоды. Она нагоняла на него тоску. Глядя на оживленное лицо молодой женщины, Ворка снова, как укол, ощутил чувство вины перед ней. «Валя, вы не сердитесь на меня?» «За что?» «А за то, что я забираю в экспедицию Тима. Разве он не по своей воле летит с вами?» Большие серые глаза Валентины смотрели на Ворку ясно, спокойно, даже простодушно, без самой малой капельки иронии. Федор ощутил сложное противоречивое чувство и облегчение, и стыд, из-за того, что не сумел сразу оценить спокойную жертвенность и своеобразное величие этой жены и матери. Да и как ему не лететь, когда вы летите? Конечно, тико страшное место, но не так уж, чтобы очень. Вы с Тимом бывали в Меснахе пострашнее, правда? Еще бы! Зорко постарался не сфальшивить. Валентина кивнула в знак согласия. «Тим мне рассказывал. Потом у вас очень сильный по составу разведотряд. Все в отличной форме. И еще...» Она вдруг осеклась, с каким-то лукавством и торжеством взглянула на Федора и, круто меняя тему разговора, вдруг предложила. «Хотите? Я вам дочку покажу». «Хочу. А где Тим? Спит или опять по грибы пошел?» И не спит, и не погребы, с ноткой таинственности ответил Валентина. Он скоро придет. Придет? Откуда? Секрет. А почему удираете отсюда тоже секрет? Тоже секрет. Да вы проходите. И тут секреты, пробормотал Лорка, перешагивая вслед за Валентиной порог маленькой комнатки. В колыбели, стоящей у стены. Латка стала голенькая, покрытая легким загаром девчушка, пухленькое существо с перетяжками на ручках и ножках, личико сосредоточенное, крохотный ротик приоткрыт. — Спит? — прошептала Валентина. — Знаете, Валя, я вот боюсь младенцев, честное слово, на расстоянии еще могу любоваться, а вот как дадут мне их на руки, боюсь. Вдруг у них что-нибудь там поломается?» Валентина засмеялась. «Ох, и бестолковые вы, мужчины! Вы тоже хороши. Девочка спит, а свет, как на солнцетелке, нет бы выключить. Как можно? Днем дети должны спать при свете, загорать и крепнуть. Разве можно ломать естественные условия и ритмы? Федор, да вы не слушаете меня!» «Слушаю, но еще и думаю о своем, о чем!» о том, куда все-таки запропастился Тим. И правда, что-то долго его нет? Уж не случилось ли чего? Она поспешно встала. — Пойдемте, Федор. Выйдя из домика и пройдя шагов 10 по синтетической дорожке, Валентина свернула к устам и остановилась возле люка, закрытого крышкой и ведущего куда-то под землю. — Здесь у Тима лаборатория, — пояснила она, нагибаясь с крышке. Лорка с улыбкой отстранил ее. «Только осторожнее!» — поспешно предупредила Валентина. Не поняв хорошенько, что бы могло означать это предупреждение, Лорка откинул неожиданно массивную крышку и увидел легкую лесенку, ведущую в хорошо освещенное помещение. Он еще не успел подумать, на кой черт Тимуру понадобилось устраивать себе какую-то примитивную подземную лабораторию. Как вдруг... Голова у него закружилась, мысли спутались, лорка распрямился, его приметно шатнуло. Пошире расставив ноги, Федор оглянулся. Ему почудилось, что началось землетрясение, как будто он стоял не на твердой почве, а шел по бурному морю на небольшой яхте. Деревья, кустарники, трава и Валентина плавали в каком-то призрачном тумане, покалывала мышцы, ломила кости. Откуда-то поднималось темное чувство страха «Отойдите от люка!», как сквозь ватную стену донесся до него отчаянный крик Валентины, и в тот же миг землетрясение прекратилось, исчез прозрачный туман, точно его сдуло ветром. Лорка прикрыл глаза и утомленно провел рукой по лицу, стирая капельки пота.